Прошла неделя, и Ларисинья уже освоилась в приюте. Познакомилась с преподавателями и детьми, заняла два помещения, кабинет для занятий и лекарскую, а также оживила своей заботой заброшенный сад, где показывала малышам, как нужно работать с землей, не обращая внимания на недовольные возгласы некоторых учителей, не желающих никаких перемен. драконица не обращала внимания действуя наражен четко аргументируя свои поступки судебными законами и обязанностями зная что по другому ничего не получится несмотря на натянутые отношения с коллегами и руководством девушка чувствовала себя счастливой видя улыбки на лицах ребят которые моментально полюбили новую учительницу с нежностью и лаской относящуюся к ним как только у сирот Появлялось свободное время, они бежали к Терине и помогали ухаживать за растениями, стараясь сделать сад красивее и лучше. А потом они слушали сказки, сидя у дерева, не пропуская ни одного слова обожаемой учительницы. В своей комнате девушка вместе с двумя черновыми прислужницами навела идеальный порядок. превратив ее в жилой уголок, наполненный цветом и цветами, которые она посадила в горшки. Драконица была довольна, как никогда, чувствуя себя нужной, любимой и самой счастливой. Вся ее жизнь была в заперти, и она не знала общения и дружбы, а сейчас, наблюдая детскую боль, старалась дать сиротам самое главное, то, что они любимы и неповторимы. ла старалась общаться с каждым разговаривать вывести на диалог и ее сердце замирало в виде как малыши тянутся к ней после обеда девушка проверяла в тетрадиях сочинения на свободную тему сидела на стуле за огромным старым столом готовым в любую минуту завалиться в сторону и поражалась что дети почти ничего не знают совершенно ничего Вздохнув, Ларри решила наверстать с ними то, что они должны знать в этом возрасте. Раздался шум, и в комнату вбежала худая высокая женщина, Зайра. Слабая драконица с длинными черными волосами, всегда заплетенными дулькой на голове. В полы щеки, чуть длинноватый нос, тонкие губы. Женщина была очень высокого роста и имела привычку прочищать горло во время разговора. хотя она больше шипела и рычала, нежели говорила. За то время, что Ларисиня находилась здесь, женщина не сказала ни одного хорошего слова никому, лишь претензии, угрозы и обвинения. На каком основании вы посмели утверждать сиротам, что они не должны физически работать? Видите ли, переносить камни им запрещено? Непозволительное своеволье. «Мало того, вы посмели запретить этим выродкам даже подходить к глыбам, и теперь они отказываются выполнять работу, чего я не собираюсь терпеть. Вы желаете, чтобы я по вашей вине их наказала!» Гневно цедила женщина, активно жестикулируя руками. Вежливая улыбка ушла с лица золотой драконницы, и она медленно поднялась и уверенно направилась к учительнице по трудам, громко 치каня каждое слово. С какой стати дети должны выполнять работу взрослых мужчин? И если вам так необходима рабочая сила, нанимайте магов или оборотней, но не принуждайте сирот. Ты кто такая? «Чтобы командовать и решать!» — гневно закричала женщина, кипя от злости, не веря, что ей смеют перечить. Она — вторая рука настоятельницы. Ларисинья оскалилась и, состряпав самую лучшую ядовитую улыбку, осмотрела прибывшую с ног до головы. «Лекарь!» И поэтому категорически запрещаю тяжелый труд несовершеннолетним. Смело выдала девушка, сжимая кулаки, чтобы не наброситься на бесчувственную, безжалостную учительницу, любящую издеваться над детьми. Так окажешься на улице, потому что это указание директора приюта. ехидно рявкнула черная драконница. А ты передай ей... Мои слова, а также то, что я буду жаловаться на насилие над детьми красным кардиналом. После ваших трудов у детей грыжи, боли в конечностях. Да что говорить, я вчера лечила мальчика, у которого тряслись руки и ноги, и не было сил даже подняться а от его усердной помощи приюту. Да ты! Ничего с ними не случится. Это никому не нужные выродки. Пусть радуются, что не спят на улице и есть кусок хлеба. Но за это нужно платить. Услышав гневные слова, золотая драконница зарычала и бросилась к женщине, яростно давя своей аурой. заставляя осесть от страха и мощной силы высшего дракона на деревянный пол, сгнивший в некоторых местах. «Это для тебя они нужны, но не для меня. Не нравится — убирайся и не работай, раз так их ненавидишь, но больше издеваться над детьми не дам, не с одним». Только с моего разрешения будет допускаться физический труд, чтобы я определила, сколько, как и кому можно работать. Понятно? Да, <связывая> — прохрипела учительница и, тут же почувствовав, что лекарка ослабила силу, добавила. Считай, что ты уже здесь не работаешь, зазнайка. Это. мы еще посмотрим, процедила Ларисинья, презрительно глядя на поднимающуюся женщину, в сердце которой тлели лишь презрение и ненависть. Уж не сомневайся, или меня не зовут Зайра, прорычала разъяренная драконица злорадно скалясь, а потом развернулась и пошла на выход. предвкушая, как наглую светловолосую девку выкинут отсюда. «Их приюту не нужна такая змея. Пусть возвращается туда, откуда прибыла». Ларисинья посмотрела вслед разбушевавшейся учительнице и только тяжело вздохнула. «Ни на толику не считая, что поступила неправильно. Нет, все правильно и необходимо». Дети не должны страдать в корыстных целях алчных особ. Фонд приюта, несомненно, что-то получает от гильдии на расходы по образованию, воспитанию, питанию и на оплату работы черновых служащих, несмотря на противоположные заявления настоятельницы. Девушка точно знала, помнила по документам, что проходили через ее руки в библиотеке Золотой гильдии. Подойдя к окну, Ларри улыбнулась, видя, как дети играют на улице. Заострив внимание на маленькой магине сидящей в стороне ото всех, драконица нахмурилась. Девочке было примерно лет шесть или семь. Золотые кудрявые волосы, смешной носик, миленькие щечки, маленький ангелочек. Но малышка ни с кем не разговаривала и даже на уроках всегда молчала. За своими рассуждениями Ларисинен услышала приближающиеся шаги, и лишь громко хлопнувшая дверь свидетельствовала о том, что Зайра явилась с подмогой.